Глава 23. Австралийское вино. "Забыл сегодня принять таблетки", Изабель улыбнулась. "Ничего, один вечер не страшно. Бокальчик вина? Я никогда раньше не пробовал вина", а потом сказал "да", ибо к этой субстанции тут явно относились с благоговением. Вечер выдался тёплым, поэтому Изабель наполнила мой бокал, и мы сели в саду. Ньютон решил остаться в доме. Я разглядывал прозрачную жёлтую жидкость в стекле. Попробовав её, я ощутил вкус брожения. Иными словами, я ощутил вкус жизни на земле. Ибо всё, что здесь живёт, бродит, стареет, заболевает. Но как выяснилось, у того, что движется от слепости к увиданию, бывает восхитительный вкус. Потом я подумал о стекле. Стекло получают из песка, поэтому оно знает, что к чему.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 Я не знал, чего теперь требует этикет: читать стихи, написанные мёртвыми людьми, или делать массаж. Я не делал ничего, просто позволил ей гладить меня по спине, а сам смотрел вверх, выше термосферы, и наблюдал, как две луны сьеживаются и становятся одной.